Глава сорок четвертая. Это мечта, а не рабочее место. Выношу вердикт, листая на телефоне фотографии United Technology. Моему восторгу и правда нет предела. Просторные кабинеты, светлая мебель, качественная техника, зона для отдыха и высокие в пол окна. Вид из них закачаешься. Прямо на Мичиган-Авеню, считающуюся самой красивой улицей города. «Если бы знал, что тебе настолько понравится, показал бы значительно раньше», — произносит Вова. Он садится на кожаный диван и пронзительно на меня смотрит. Так, словно я — центр его вселенной. Недавно Рина спросила, не страшно ли мне лететь с ним на край света. Сложно в двух словах объяснить, почему точно нет. Скорее всего, это внутреннее ощущение или интуиция. Вова даёт мне необходимую поддержку. Он рядом всегда, когда нужен. Почему местоположение должно что-то изменить? «Показывай все свои козыри сразу!» Шутливо говорю в ответ и тут же вспыхиваю, когда наши глаза встречаются, и я осознаю многозначительность сказанной фразы. После просмотра фотографий возвращаю телефон Титову. Он забирает его и будто бы случайно но задевает мои пальцы своими, вызывая волну мурашек на руках и предплечьях. «Всё, что нужно, ты уже видела», — усмехается Вова. «Тебе просто нужно было время». «Да, чтобы трезво посмотреть на остатки разрушенного брака и осознать, что его уже не восстановишь». «Чуть было не добавляю». Когда щелкает электрочайник, я подхожу к шкафу, где обычно Рина хранит чай и кофе. Долго не могу найти сахар. Запыхавшись и нервничая, я раз за разом громко открываю и закрываю ящики. На самом деле сахар здесь ни при чем. У меня просто паршивое настроение, которое я срываю таким вот образом. «Майя, оставь!» Мягче просит Титов. «Я к тебе не за чаем приехал». «Знаю. Судя по букету белых роз, что едва поместились в пластиковое ведро, и голодным взглядом, который неприкрыто транслирует Вова. Возможно, он думает, что я специально морочу ему голову и оттягиваю нашу близость. Но на самом деле это далеко не так. Как бы ни было поздно, но я стараюсь слушать совесть и бороться со сплетнями, которые облетели уже весь город». К тому же мне и правда нужно чёртово время для того, чтобы свыкнуться с новой жизнью. «Без сахара пойдёт, Вов?» — спрашиваю с надеждой. Титов согласно кивает, ощупывая меня глазами. «Кажется, что бы я ему сейчас не предложила, он бы на всё согласился». «Почему ты такая?» — интересуется, когда я ставлю чашку на журнальный стол. «Такая истеричка, ты хотел сказать?» Сев в кресло напротив, упираюсь ступнями в диван. Титов не говорит ни да, ни нет, но я не злюсь, потому что я сама прекрасно вижу, что мое эмоциональное состояние далеко от нормального. На днях была встреча с нотариусом, а сегодня я виделась с Даной Александровной. Послезавтра у меня вылет в Штаты, но кажется, что я забыла сделать что-то важное». Мы говорили с мамой Яна. Произношу ровным тоном. Она так много плакала, что мне было не по себе. Про Адама я ей не сказала, конечно же. Думаю, это не моя зона ответственности. Вова делает глоток горячего чая и опускает ладонь на мою ступню. Поглаживает ненавязчиво, но очень даже пособственнически. Квартира моей сестры Безопасная зеленая зона, где максимум, который можно себе позволить, — это прикосновение. Представляешь, она даже не поняла, что у нас с Яном были проблемы в отношениях, недоуменно пожимая плечами. Со стороны и правда казалось, что у вас до приторности идеальная семья. Но если копнуть глубже, становилось очевидно, что вы не справлялись. Для Титова — да, очевидно. Помимо того, что Вова априори знал больше других, он еще и тот, кто шагнул чуть дальше, осмотрелся, увидел руины, понял, что можно действовать, рискнул и не прогадал. «Тебе было легко смотреть на нас?» «До Штатов и после» задаю давно интересующий меня вопрос. Вова дергает уголками губ. Если бы я была влюблена в человека, мне было бы невыносимо. Это всё равно, что жить по соседству с Яном и каждый день наблюдать его с новой пассией. Или старой, неважно. Думаю, об этом и пробирающая до костей дрожь проносится по телу. Наверное, поэтому я и бегу отсюда. Иногда пиздец, как мучительно. Титов слегка сжимает пальцами кожу, И возобновляет приятные поглаживания. Я смелею и упираюсь ступнями в его колени. И без того короткое платье поднимается выше, сжимается в гармошку и оголяет ноги. Зелёная зона, как мне кажется, становится предупредительно жёлтой. Это ещё потому, что сестра уехала вместе с детьми к маме. «Ты поэтому улетел при первой же возможности?» следует утвердительный молчаливый кивок. Что мне нравится в Вове, так это то, что он откровенно отвечает на подобные вопросы и не боится показать свои слабости. В данном случае его слабость — это я. Мой сердечный ритм ускоряется, и хотя я прекрасно понимаю, что в тот далекий период у нас ничего не получилось бы, сама мысль о том, что долгое время меня любили, будоражит сознание. Изначально мы подавали заявки вместе с Каминским. Он свою отозвал, когда женился на тебе. Если бы улетел он, то остался бы я. В горле становится сухо, поэтому я встаю с кресла и направляюсь к холодильнику. И пью, пью, пью, пока полностью не справляюсь с жаждой и тремором в руках. «Впервые слышишь об этом?» — усмехается Вова. О чём вы вообще за девять лет говорили? Как? Сосуществовали вместе? Насколько хорошо друг друга знали, Майя? Видимо, недостаточно. Раз за семь лет Ян ни разу не заикнулся о том, что стал отцом чудесного мальчика. Я бы поздравила. Брови Титова удивлённо взлетают вверх. Охуеть! Вы точно глухонемые, Майя. Ты так его ни о чём и не спросила? Это риторический вопрос, который я оставляю без ответа. Вова встает с дивана и направляется на балкон, увлекая меня за собой. Я упираюсь локтями в пластиковую раму и смотрю на вечерний город. — А мне наверняка не стоит лезть в ваше болото, но скажу, что Каминский далеко не сразу узнал о сыне. Титов выдыхает серый дым и тянется губами за новой затяжкой. Не могу сориентировать по срокам, но речь идёт максимум о годе. Он поделился с тобой, когда узнал? Вова бросает на меня короткий взгляд, тянется к щеке, нежно поглаживает пальцами скулы. «И что ты посоветовал?» «Пиздеть мне и дальше?» — спрашиваю, прикрывая глаза. «Ладно, можешь не отвечать на эти вопросы, и без того ясно. Просто скажи, кто она?» Кусая губы, терпеливо жду. Знаю, что, потянув за одну ниточку, можно распутать целый клубок, и Титов мне в этом поможет. Я встречался с ней до того, как женился на тебе. Блондинка, с родинками на щеке. Имя забыл. Перед глазами сразу же возникает образ девушки с зелеными пронзительными глазами и точеной фигурой. Каминский всегда выбирал красоток. И это не было исключением. Мы неплохо ладили, когда Ян брал меня с собой на тусовки. До сих пор помню тот переломный момент с игрой на желание, когда я разделась. Даша яро меня защищала, а я взяла и увела ее парня. Они расстались из-за меня. Ян порвал с ней прямо перед свадьбой. Коротко киваю. Видимо, не окончательно. Он слишком рано женился. Для мужика это как... Не оправдывай его, пожалуйста. Резко перебиваю. И спасибо за информацию. Теперь у меня сложилась картинка. Неясно только, почему Даша не рассказала о ребёнке сразу же. Такой шанс упустила. Я слышу щелчок входной двери. Это Рина вернулась с детьми от мамы. Вова тушит окурок в пепельнице, и мы вместе возвращаемся на кухню. Начинается суета, шум и крики. Сестра предлагает вместе поужинать. Титов, конечно же, соглашается. Я отвлекаюсь, когда на телефон приходит уведомление. Сначала недоумеваю, откуда на моем балансе столь внушительная сумма, но когда вижу имя отправителя, все становится на свои места. На всякий случай зажмуриваюсь. а затем снова впиваюсь в экран. Картинка не меняется. Поэтому от количества нулей буквально рябит в глазах. «Ты слышишь меня, Маюш?» Будто сквозь вакуум доносится голос Рины. «Разберешь покупки?» Отмахнувшись от вопросов сестры, открываю переписку с Яном и быстро печатаю. «Зачем?» На днях я встречалась с нотариусом и отказалась от всего, что могло бы мне принадлежать. Каминский не требовал от меня подписания брачного контракта, но я определённо знала, что у половины то, что он заработал адским трудом, будет нечестно. Ян появляется онлайн, читает входящее сообщение. Я думаю о том, что стоит переименовать его иначе. «Любимый муж теперь уже не актуально». Может переписать на «бывший» или лучше дождаться, пока пройдет месяц? Вместо ответа на сообщение телефон в моих руках начинает звонить. Я ловлю на себе заинтересованный взгляд Вовы и тут же сбрасываю вызов. Для разговора с Каминским нужно выбрать более спокойную обстановку. «Можешь снова обидеться, что я обзываю тебя». но только дура откажется от совместно нажитого имущества. Тем более я не раз говорил, что дом твой. Перечитываю сообщение снова и снова. К слову, не обижаюсь. Просто внутри леденеет каждая клеточка от мысли, что Ян, возможно, продает наш дом».